«Уходим на север! Масты сожжены!» Последнего выданного им жалования хватило на пару лошадей с мулом, десяток изысканных блюд и восемь бутылок двухлетнего черестинского вина. Все это добро, бережно сложенное в походные суммы примастил к крупу своего мула Брастер. Бая необъятной горой восседала на вороном жеребце. с Ляйсан досталась рыжая молодая кобылка. Четверка без хлопот достигла заброшенной винодельни. Ее длинная, местами сгнившая до черноты крыша, действительно напоминала огромную бровь. Чернобровая уже почти 30 лет не имела хозяина. Ладосские жители и гости стольного града предпочитали местному сидру привезенные заморские вина. Яблоневые сады без человеческой заботы дичали. Винодельня разваливалась. — Вы слышите? — обернулась к остальным бае. — Там кто-то есть. «Судариня! Судариня Бернардин!» — взвизгнула Ляйсан и, ловко спрыгнув с лошадки, побежала к покосившемуся складу. На застеленном сеном полу в окружении пустых поломанных бочек тихо плакала Бернардин Мистраль. Ее длинные рубиновые волосы закрывали лицо, изумрудное платье обильно облепило солома. В руках она держала мокрый от слез клочок пергамента с текстом «Истиана». Основную часть доклада оглядчика, разорванную на мелкие кусочки, ветер разбросал по углам. Ляйсан, как же ты меня нашла? Глотая слезы, едва вымолвила Бернардин. Это единственное место, о котором не знал ваш отец. Я поняла, что вы отправились сюда. Служанка опустилась на колени и обняла хозяйку. Не пугайтесь, госпожа, меня привезли к вам трое. Она вдруг замялась и призадумалась. Добрых людей! Закончила с улыбкой она. «Сударыня Мистраль, разрешите представиться? Бая Розенблад, руководитель... ваш друг», — добродушно улыбнулась Байя. «Надеюсь, вы не станете ругать служанку. Она подсказала нам, где вас искать. Вы поступаете неблагоразумно, находясь здесь. Все стражи Лада брошены на ваши поиски. Они отследят ваш поток в источнике и... Нет, я скрыла следы заклятия с помощью камня приумножения. Мое перемещение никто не отследит, а поток я пока закрыла». «Гениально!» — ахнул вошедший Брастер. «Умножающий камень!» — прошептал вошедший следом за ним нарцисс. «Ты ее на прицел-то взял?» «Ты что, дурак? Колдовать нельзя. И что, разве не видишь, она плачет?» Бернардин вытерла слезы, убрала листок и не без поглядела на парочку у входа. «Эти со мной!» — устало махнула Бая. «Нарцисс Мевре и Брастер Дык...» «Дворцовые отслеживают сейчас любую волжбу, так что давайте без глупостей», — бросила она только что представленным. «Я же это и сказал», — изумился нарцисс и хотел что-то добавить, но на этот раз легкий, даже дружеский толчок локтем от Брастера заставил его замолчать. Бернардин рассказала все, что произошло после ее последней встречи с Истианом. Бая в ответ поделилась их мыслями о произошедшем. Все пятеро сидели за столом на веранде полуразвалившиеся винодельни в задумчивом молчании. «Госпожа!» — заламывая руки, выкрикнула Лейсан, услышав о словах Истиана, отправленных Бернардин, и разрыдалась в голос. Ломая, великая! Трое светлых! Как же вы несчастны!» Бернардин зажмурилась, сдерживая вновь накатившие слезы, и прижала заветный клочок бумаги к груди. Она прорыдала над ним полдня, но слез плакать смерть она у нее еще была в достатке. У нарцисса после этой истории у самого щемило сердце и глаза были на мокром месте. Неразделенная любовь, годами верная и ожидающая своего единственного мужчину-женщины, решившейся поддаться новому чувству этот самый мужчина, по роковой случайности убитый ужасным зверем темного мира. Такого нежная натура нарцисса вынести не могла. Причитания Лейсан до края расшатали его нервы, и чтобы не рухнуть в слезах на колени перед несчастной женщиной, он попытался начать разговор о чем-нибудь менее горьком, но вышло у него так себе, потому что сказал он следующее. «Сударыня, я не понимаю, зачем Листону ваш отец? Он не входит в советы вне магических дел империи. Какую угрозу может представлять безобидный теоретик?» «Я не знаю, зачем Листону понадобилось отрезать отца от источника», «Но если он как-то связан с темными, то люди, способные понять ужасные последствия, к которым это может привести, ему не нужны. Подождите», — вдруг встрепенулась Бернардин. «Отец рассказал мне, что он как-то поймал Листона за исследованиями запретного источника». «Чего?» — единогласно выдохнула троица, а нарцисток так вообще выдохнул дважды. Разговор вроде пошел, да и Ляйсан, хоть и хлюпала носом, но более-менее успокоилась. «Это было еще в семинарии?» Отец тогда никому не стал рассказывать. Листон заверил его, что больше никогда не вернется к своим опытам. Но потом над ним стала издеваться вся семинария. Может, он заподозрил, что отец все же проговорился? «Темный малютка Мюриел!» — ахнула Байя. «Кто?» — снова послышались выдохи, но теперь только Нарциссы и Брастера. Бернардин просто вопросительно посмотрела на тучную магичку. «В последний год обучения я слышала о каком-то пареньке, который будто бы связался с темными», — пояснила свою реакцию Бая. «Все его дразнили темный малютка Мюриел, но ей подумать не могла, что это Мюриел Листен. Там был замешан еще один мальчик. Говорили, что они потом очень сдружились. Вестер, по-моему». «Вестер Роман?» — сильно удивился Брастер. «Да, кажется так. Ты его знаешь?» «Друзья мои, вы не знаете зубодробителя?» Ой, таки вы! протянул Брастер. Зубодробитель Роман поистине может прозываться самым изувягским дворцовым стражем нашего града. Его медвежьи головы наводят страх на всех преступников Ладоса, да и на его сослуживцев тоже. Медвежьи головы? переспросил нарцис. Наплечники, пояснил Брастер, похлопав себя по плечам. «Медвежьи головы, задумчиво произнесла Бернардин. Ей на мгновение показалось, что она видела этого стража в ночь убийства Истиана. «За что его выперли из семинарии, я не знаю», — продолжал рассказ Бростер, «Но подозреваю, что как раз-таки из-за этой истории с нашим темным малюткой. После отчисления его отправили морозить косточки в родной Бьюк. Там он крушил черепа по таверным и кабакам, пока чуть ли не до полусмерти не измолотил отпрыска одного из хьорговских дворян». Ему ломилось пожизненное отлучение от источника и веселая служба в Железных Легионах, но потом он каким-то чудом оказался в столице и невесть как заполучил фиолетовый плащ дворцевика. Поговаривают, ему помог кто-то из высокородных магов. — Его вытащил Листон! догадался вперед всех слушавший Брастера во все лицо нарцисс. — Спорю Листон отправил зубодробителя арестовать вашего батюшку, — осторожно предположил Брастер. Никто так резво не рубит потоки, как он. Все сходится. Некоторое время все молчали, обдумывая рассказ и умозаключение Брастера. Может статься, что именно Листон помогал зверю в ту ночь, сказала Бая. Но мы не можем знать наверняка. В моем аптикуляторе есть след. Я же говорю, хлопнул по столу Брастер. Его только нужно расшифровать, и тогда мы таки оправдаем вашего батюшку, ну, если он в заправду не виноват. «Ты прекратишь уже, болван!» — топнул на него Дарцис. «Ты разве не понял? Тот старый профессор не виноват, и эта прекрасная печальная леди тоже. Она просто не могла убить любимого ею человека. Этот Листен идиот думает, что такое возможно, или враль, каких не видовал свет. Наш долг изобличить немедленно этого негодяя, кем бы он ни был, и помочь нуждающейся в нашей помощи и подмоге барышне в беде, а также, безусловно, спасти ее батюшку во что бы то ни стало». Повисла неловкая пауза. Разбушевавшийся тараторичий не в попад и даже немного присел, не ожидая от себя такой бравады. Ляйсан и Байя деликатно сделали вид, будто ничего из ряда вон выходящего не произошло. Брастер хмыкнул, а вот Бернардин не смогла не ответить на столь пламенную речь в ее честь. «Благодарю вас покорно, сударь мой Мевре. Мне, безусловно, льстит ваше рвение, но я не могу просить вас рисковать карьерой и жизнью ради нашей семьи». «Да нам и нужно-то только что расшифровать след», — вставил Брастер. «Но ты же не можешь его расшифровать!» — снова вспыхнул нарцисс. «Хоть раз бы изобрел что-нибудь, что работает, кривоногий инженеришка!» Брастер медленно сдвинул брови, поднялся со скамьи и, начав отвечать шепотом, постепенно перешел на крик. «Я вам уже докладывал. Для расшифровки следа нужны мощные кристаллы ладосской семинарии. Кто мне их предоставит?» «Может, вы соизволите продать одно из своих платьишек, чтобы приобрести такой?» «При барышнях ведите себя соответственно!» В свою очередь перешла на крик Ибайя. «Кстати, форма ног решительно не мешает мне!» Опять начал было Брастер, но под тяжелым взглядом своего руководителя прикусил язык и сел. «Мы ведь сможем вытащить отца?» Прошептала Бернардин, не обращая на перепалку внимания. Робкая надежда блеснула в ее глазах. Троица многозначительно отвела взгляд. Ляйсан снова тихонько заплакала, уткнувшись в плечо хозяйки. «Ну так, сэ, что делаем дальше?» Решил увести разговор в сторону от штурма ладосских застенков Брастер. «Я отправляюсь в Слайберн», — тихо проговорила Бернардин. «Вы возвращайтесь, если узнают, что вы видели и не схватили меня, вас всех казнят». «Сударыня, если вы еще не поняли, мы все приняли решение покинуть Ладос», — ласково проговорила Байя. «Уже приняли». «Я принял», — гордо вскинул тонкий подбородок нарцисс. Его губы заметно дрожали, но говорил он горячо и практически уверенно. «Я буду защищать вас, сударыня, и не позволю отправиться в столь опасное приключение одной. Настоящий мужчина этого не допустит». «Нашелся тут богатырь сказочный», — тихо пробурчал Брастер. Эту его ремарку не расслышал никто, кроме Лейсан, которая, впрочем, не придала ей никакого значения. «Мы хотим помочь вам», — продолжала Бая. «Если Листон действительно связался с темными, боюсь, нас ждет нечто страшное, нужно сделать все, чтобы его остановить». «Я почти уверена, что это он», — проговорила Бернардин. «Те заклятия у него в доме и то в саду. Как же они похожи!» «Его дни сочтены!» — вышел на первый план со злобной гримасой Брастер. «Мы теперь ренегаты-мстители!» «Моя покойная матушка этого не пережила бы!» Почти проскулил нарцис, остывший головой, осознав данное им обещание. «Поздно, сударь! Оглоблю-то в Хлопнул его по плечу теперь уже совершенно подружеский брастер. Нарцис же в ответ на понебратский жест лишь поморщился и отчаянно улыбнулся. «Я вас не оставлю!» — прижалась всем телом к хозяйке Ляйсан. «Что бы ни случилось!» Сухой ветер гнал первые опавшие листья по накатанной дороге. Яблони роняли свои богатые, никому не нужные урожаи на траву. Пять человек сидели в тени деревьев, гадая, какие беды в обозримом будущем принесет им сегодняшнее решение. «Значит, э, Слайбьорн, а что там?» — спросил Брастер. Истян говорил, ему удалось разработать ритуал или что-то вроде. «Это может приоткрыть доступ к темному источнику». Он хотел прочесть в нем все заклятия и выявить тех, кто когда-либо использовал его силу. У его семьи большая лаборатория в Клеттуре. Я думаю, там остались записи или что-нибудь, что поможет нам». «Прочитать архив темного было бы здорово», — задумчиво протянул Нарцисс. «Но сможем ли мы сделать это без Галлана?» «Клеттур», — протянул, думая о своем брастер, — «мы так и отморозим себя аж хим, пока доберемся туда». «Следи за языком при барышнях!» бая зарядила коротышки под затыльник. Теперь она твердо решила силой вбивать манеры бывшим коллегам по ячейке. Бернардин, Лейсан и Нарцисс, последние не без удовольствия, не понимающие уставились на нее. Никто, кроме Баи и Брастера, не знали значения этого иноземного слова. «Это ему аванс!» — пояснила бая «Путь предстоит не близкий». «Железная лапа!» Прошипел на бывшего руководителя ячейки Брастера, вдруг замер. «Погодите, архив темного источника в теории звучит просто здорово. Но скажите-ка мне лучше вот что. В этой лаборатории есть истинные кристаллы?» «Тиан исследовал источники. Его лаборатория, наверное, даже больше ладоской-семинарской. Рядом шахты Бруста, так что, думаю, и истинные кристаллы у него были». Неуверенно проговорила Бернардин. «С помощью этих кристаллов мы сможем прочитать мой оптикулятор», — чуть не подпрыгнул Брастер. «А если Галлан раскопал что-то о темном источнике, то с этой информацией и доказательствами мы вернемся в Ладос и прищучим этого засранца Листина». Тройка бывших коллег по ячейке оживилась и принялась с жаром обсуждать аспекты возможных путей развития всей этой истории. «Дорогу до клитуры и обратно, проникновение в лабораторию Галлана и даже жестокую, садистскую изысканность казни Мюриэла Листена, если таковая, конечно, последует». «Перед тем, как мы покинем Ладос, я хотела бы еще раз увидеть истину, тихо прошептала Бернардин. «Он решился, он наконец-то решился прийти ко мне, а сегодня, сегодня его погребение, я не могу уехать, не простившись с ним». Она закрыла глаза, подставляя лицо теплому ветру. «Эм, сударыня», — замялся Брастер, — «сегодня утром я слышал, что останки из Голлана отправили в лабораторию при семинарии. Они надеются узнать все, что только можно об убившем его существе. Сегодня не будет ни захоронения, ни тризны». Бернардин бросила злобный взгляд на Толстяка. Тот вжал голову в плечи и зажмурился, ожидая ее гнева или даже испепеления на месте. «Прости», — прошептала, отведя взгляд Бернардин. «Прости, ты не виноват». «Нужно как можно скорее покинуть Ладос и разоблачить этого Листона», — стукнул кулаком по столу нарцисс и тут же скривился от боли в руке. Коллеги очередной раз подивились такой его воинственной перемене. Сам нарцисс, похоже, уже получал удовольствие от своей новой рыцарской ипостаси. «Ну что же, еды нам на первое время хватит, а дальше дорога прокормит». — подытожил Брастер. — Уходим на север. Пятерка беглецов пробиралась через заброшенные яблоневые сады чернобровой винодельни. Стольный Ладос остался далеко за их спинами. Первым, ведя под узцы серенького мула, груженного поклажей и нарциссом, шел Брастер. За ним семенила лошадка с Бернардин и крепко обнимающий ее Лейсан. Замыкала процессию на изрядно умаявшемся скакуне Бая розенблат. Отряд держал путь на далекий север.